Василий Иванович на лето уезжал гастролировать. «Не мешает кое-что приработать», — говорил он. Однажды пригласили его в Киев. Поехал. То лето было необычайно жарким. Толстяк виноградов, изнемогая от жары, вел репетицию в ванне. Она поставлена была в его уборной и наполне холодной водой. Как только входил он утром в театр, же раздевался и лез в воду. Актеры репетировали на подмостках, а он подавал им реплики из уборной, плескаясь в свани «Отцы, хорошо вы учили роли!» — поощрял он изред коллег и острил. «Так хорошо, что я, кажется, от удовольствия загребнулся!» Виноградов любил хвастаться толком в сигарах. Приходит однажды в его уборную Иван Федорович Горбунов. Видишь, Виноградов гримируется, подкрался он к шубе и вытащил из портсигара Сигару. А курил он рублей в пять сотню. Приказал Иван Федорович Бутафуру облепить кончик этой сигары с золотом и подает потом ее Виноградову. Что это такое? Сюрприз тебе. У Некрасова обедал, захватил одну. Дай, думаю, Васю попочью. Ишню. Хвостик-то золоченый. ай я закурю. Виноградов закурил сигару, махал под носом рукой, раздувая дым, и компетентно заметил. Рублей на 30. Василий Иванович был ужасный чудак и иногда говорил совершенно несообразные вещи. Раз в уборной рассуждал о том, что почти не встречаются в продаже русские мануфактурные товары и что их вытесняют совершенно иностранные. — И наверняка скоро русского мануфактурного товара не будет, — заметил кто-то. — О грузди! — вдруг спросил Василий Иванович, видимо, желая защитить русскую мануфактуру. Иван Федорович Горбунов, 1831-1895 годы Иван Федорович Горбунов рассказал в Александринском театре рассказ, имевший необыкновенный успех и приобретший страшную популярность. Кому вы отдадите напечатать, Иван Федорович? спросил его Плещеев. Хотел вот Суворину отдать, да плашал. Зашел я в Антракте в буфет Александринского театра и встречает меня издатель «Энн, отдай, — говорит, — рассказ мне напечатать. К подписке это лакомство для публики награжу по-царски». Подумал я, подумал, наговорю, бери. Вчера встречаю его на юбилейном обеде, гляжу в сторону. Манит, боднул в бок локтем, отошли мы в уголок, сует мне что-то в руку и шепчет. «Это шедевры, перлы, и по строкам их высчитывать нельзя, тут прям без счета надо оплачивать поштучно». «Несмотря на то, что вещь кургуза я получаю». Сунул вознаграждение в карман, возвратился домой, развернул, смотрю, красненькая. Вознаградил. За товарищескими трапезами Иван Федорович был всегда душой общества и своими остроумными речами доставлял немало наслаждений. Иногда он заканчивал свои спичи стихами. Так, чествуя покойного Тимофея Алексеевича Стуколкина, он сказал... 45 Тимофей, служишь лет между фей, честно, так скорее мне налей, выпить в твой юбилей, лестно. Градов Соколов Градов Соколов был весьма обидчив. Как-то во время спектакля, когда он служил у Корша в Москве, заходит к нему в уборную журналист Н, большой его приятель, и сообщает новость — В Гради удавился актер, носивший твою фамилию у Градов. А, -а, -а знавал, знавал, он любовников играл карт. Да, и представь, по поводу этого происшествия уж сегодня нам в редакцию была доставлена эпиграмма, касающаяся тебя, меня. ну -ка, какая? Не обидишься? С какой стати? Журналист вынул клочок бумаги и прочел. В одном из южных наших Градов тени развесистых садов. Повесился любовник Градов. Зачем не Градов Соколов? Леонид Иванович залпом выпил стакан коньяку, который всегда имелся в его уборной, прослезился и сказал, не повешусь, не хочу, никто меня не заставит, ни критики, ни поэты. С репетиции, бывшей в Александринском театре, возвращаются в казенной карете домой Градов Соколов и рассказчик Вейенберг. «Скажи мне экспромт», — говорит Градов Вейнбергу, — «по поводу чего?» «Ну, хоть по поводу моего возвращения на казенную сцену». «Изволь!» — согласился Вейнберг и после минутного молчания продекламировал. Место Васи Виноградова взяли к нам актера Градова. И хоть и любит виноградов, все же он не Виноградов». Леонид Иванович обладал большой физической силой. Когда он явился в Петербург на левадийских подмостках в качестве куплетиста, его назвали подражателем Монахова, незадолго перед этим скончавшегося. Это даже сначала ставился ему в упрек, хотя он сам к себе был талантливым человеком.